Впрочем, постепенно, после непрестанных возражений и просьб со стороны миссис Кейльо и Джейми, Полиана стала легче относиться к своим обязанностям, осознав, что настоящим преступлением и трагедией в глазах ее друзей были не пыльный стул или неудавшийся пирог, а забота и тревога на ее лице. Как будто... «Недостаточно того, что ты позволила нам приехать», заявил Джейми. «Нужно еще и изнурять себя работой, чтобы накормить нас». «Да нам и не следует есть слишком много», засмеялась миссис Кэррию. «А то у нас будет пищеварение, как выражается одна из моих девушек, когда какая-нибудь еда плохо действует на ее желудок». Было просто удивительно, как легко... Три новых человека приспособились к повседневной жизни дома Харрингтонов. Не прошло и 24 часов, как миссис Кэррю уже отвечала на заинтересованные вопросы миссис Чилтон о доме молодых работниц, а Сэйди и Джейми ссорились, оспаривая друг у друга право помогать чистить горшок или срезать цветы. Кэррю прожили в доме Харрингтона почти неделю, когда однажды вечером в гости зашли Джон Пендлетон и Джимми. Полианна с самого начала ждала этого визита. Она настаивала на нем еще до приезда к Эрью и теперь с очевидной гордостью представила друг другу своих знакомых. Все вы всегда были мне такими добрыми друзьями, и я хочу, чтобы вы познакомились и стали добрыми друзьями друг другу», объяснила она. То, что на Джимми и Джона Пендлеттона произвели большое впечатление красота и обаяние миссис Кэрью, ничуть не удивило Полиану. Неожиданностью для нее стало выражение, появившееся на лице миссис Кэрью при виде Джимми. Можно было подумать, что она узнала его. — Да не встречались ли мы с вами прежде, мистер Пендлетон? — воскликнула миссис Кэрью. — Думаю, что нет. — улыбнулся он в ответ. — Я уверен, что мы не встречались. — Если бы я встретил вас, я не забыл бы об этом, — добавил он с поклоном. И вот он был таким многозначительным, что все засмеялись, а Джон Пендлеттон заметил. «Отлично, сынок! Тем более для юноши столь нежного возраста!» «Так хорошо мне и самому не сказать!» Миссис Кэррио слегка покраснела и присоединилась к общему смеху. «Нет, правы, без шуток!» — настаивала она. «Явно есть что-то странно знакомое для меня в вашем лице». Я думаю, что если мы с вами и не встречались, то все же я где-то вас видела. Возможно, вы видели его в Бостоне, вмешалась Полиана. Зимой Джимми учится там в технологическом институте. Массачусетский технологический институт был основан в 1861 году до 1910 -го. 1912 -го годов занимал несколько зданий в Бостоне, затем был переведен в Кембридж, штат Массачусетс. Он собирается строить мосты и дамбы, когда вырастет. Я хочу сказать, заключила она, бросив веселый взгляд на высокого, ростом 6 футов молодого человека, все еще стоявшего перед миссис Кэррью. Все снова засмеялись, то есть... Все, кроме Джейми. И только Сэйди заметила, что Джейми, вместо того, чтобы засмеяться, закрыл глаза, как при виде чего-то, что причиняет боль. И только Сэйди знала, каким образом и по какой причине тема разговора так быстро изменилась, поскольку изменила ее сама Сэйди. И та же Сэйди. Когда представился удобный случай, позаботилась о том, чтобы все поговорили о книгах, цветах, зверях, птицах, о том, что было знакомо и близко Джейми, а не только о дамбах и мостах, строить которые, Сэйди хорошо знала это, Джейми никогда не сможет. Однако то, что все это сделала Сэйди, не было замечено никем и менее всех тем, кого в первую очередь касалось, самим Джейми. Когда Пендлетоны ушли, миссис Кэрри вновь заговорила о преследующем ее странном ощущении, что она раньше где-то уже видела молодого Пендлетона. «Видела? Я знаю! Видела!» В раздумье повторяла она. «Где-то видела». «Конечно, это могло быть в Бостоне, но...» Она не договорила, а через минуту добавила. «Как бы то ни было, он прекрасный молодой человек. Он мне нравится. Я так рада. И мне тоже!» — кивнула Полиана. «Он всегда мне нравился. Значит, ты его давно знаешь?» Немного печально спросил Джейми. «О, да, я знала его еще в те годы, когда была маленькой девочкой. Тогда его звали Джимми Бин». «Джимми Бин? Значит, он не родной сын мистера Пендлеттона?» — удивилась миссис Кэррю. «Нет, лишь приемный». «Приемный!» — воскликнул Джейми. «Тогда он настолько же настоящий сын, насколько и я». В его голосе зазвучала странная нотка чуть ли не радости. «Да, у мистера Пендлеттона нет своих детей. Он никогда не был женат. Он однажды хотел жениться, но но не женился». Поляна покраснела и неожиданно смутилась. Она не могла забыть о том, что это ее мать когда-то сказала «нет» этому самому Джону Пендлеттону. И таким образом стала причиной долгих печальных лет его одинокой, холостой жизни. Миссис Кэррио и Джейми, однако, не зная этого, и заметив лишь румянец на щеках девушки, ее смущение немедленно пришли к одному и тому же выводу. «Неужели же, — спрашивали они себя, — этот человек, Джон Пендлеттон, был влюблен в Полианну, такого ребенка?» Естественно, они не сказали этого вслух, так что никакого объяснения не последовало. Естественно также, что эта мысль, пусть и не высказанная, все же не была забыта, а лишь спрятана где-то в кладовых памяти, чтобы в будущем обратиться к ней в случае надобности».